Покойник, как будто наглухо заслонял всё, что в нём когда-то жило. Я задумался. В этот момент внезапно послышался скрип шагов. Обернувшись, мы увидели странную фигуру, которая быстро надвигалась на нас. Небольшой человек с белой заснеженной бородой в странной заячьей шапке-ушанке приближался к нам. Больше всего этот человек походил на Деда Мороза, каким его рисуют дети. Мы с удивлением смотрели на него. Кого это несёт в такую пору? произнёс тихо прокурор. Может быть, кладбищенский сторож? спросил я. Мне никто не ответил. Наконец, неизвестный подошёл и отряхивая из бороды снег, весело произнёс: Ну и погодка, а я уже боялся, что опоздаю. Товарищ Павлов, обрадованно вскрикнул прокурор и бросился к пришедшему. Откуда? Какими судьбами? Очень просто. Узнал, что у вас интересное вскрытие, из Москвы Семеновский приезжает. Ну, я вот взял ноги в руки и пошёл. Прокурор ахнул. Обратившись к нам, он разъяснил: что пришедший судебный медицинский эксперт Павлов из соседнего района, и что пришёл он пешком, сделав 30 км в метель. Доктору Павлову было 72 года. Нас познакомили, когда мы выразили своё удивление тем, как он мог в такую погоду рискнуть пешком пойти сюда. Он ответил: "Ну, что особенного? Люди мы здоровые, молодые, ко всему привычные". И он начал оживлённо расспрашивать Семеновского о результатах вскрытия. Потом, когда всё было закончено и оказалось, что Н. покончил с собою, все железнодорожные повреждения на трупе носили прижизненный характер. Мы отправились на отдых. На ночлег нас устроили всех вместе, но Павлов и Семеновский так и не легли спать. Всю ночь два старых судебных медика говорили о своём. Я задремал. Не обращая на меня внимания, старики с увлечением продолжали разговаривать. Они не виделись лет двадцать и торопились поделиться своим опытом за эти годы. Павлов жадно слушал Семеновского, задавал вопросы, что-то записывал. Этот человек, проживший семьдесят два года, был увлечен своей профессией как студент-выпускник ему казалось естественным и обычным что он прошёл пешком в пургу огромное расстояние лишь для того чтобы повидать своего коллегу из москвы он не чувствовал утомления и всю ночь проговорил с семеновским семеновский тоже забыл об усталости о бессонной ночи о промокших ногах о тяжёлой дороге и о многом другом они были молоды эти старики Засыпая, я подивился этой молодости, рождённой любовью к своей профессии, священной, чистой и романтической любовью, которая сильнее старости, расстояния и вьюги.